Краткое объяснение некоторых слов, которые не вошли, к сожалению, в текст повести «Пять похищенных монахов». Орликин. Гончая собака с разноцветными глазами и пятнистая, как шахматная доска. Один раз я видел такую на птичьем рынке. Ажур. К Ренделю сказали «Передай Юре, все будет в ажуре» крендель передал, и я обрадовался, а ведь ажур — это что-то вроде дырки. Бойный. Голубь, у которого четыре крыла. Два растут нормально, а еще два — на ногах. Именно такого голубя завел Тимоха, чтобы отравить нам жизнь. Бык. Любимое домашнее животное дяди Сювы. Клюшки. Хоккейный стал изготавливать гражданин Никифоров, навек простившись с граблями. «Любезный». Я думал, что этого слова нет в повести, а оно имеется на 186-й странице. «Мур». Есть еще люди, которые не знают, что такое «мур». Они думают, что это так кошка мурлычет. Кошка-то, может быть, так и мурлычет, да только «мур» — это кое-что другое. «Мур» — это московский уголовный розыск, а это вам не кошка мурлычет. Тетя Таня. Лифтерша, которая принимала активное участие в жизни нашего двора. Однако в связи с тем, что она в точности повторяла все слова и поступки тети Пани, автор слил эти две фигуры в одно лицо, за что и просит прощения. Шелешпер. рыбы которая любит хлопать хвостом по воде. Если бы автору предложили стать рыбой, он, конечно, бы стал шелешпером. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2013 году. Читал артист Александр Пожаров.